Полиция опросила членов мотоклуба Торпедо в связи со стрельбой в понедельник на пароме, отплывшем из Воссари, но свет на произошедшее пролить не удалось, рассказывал радиоведущий. Руки Айна, перебиравшие бруснику, замерли, только не дрожать. Это хорошая новость, Томас не пострадал. Поздно вечером от него пришло сообщение о том, что он добрался до Германии и забронировал номер в придорожном отеле. Делегации вооружённых встречающих в порту не оказалось, и теперь Томас устремился на юг. "Будь осторожен", заклинала Айна. Она знала, что Перти и Сморити во время пятничного похода в магазин обычно покупают вечерние газеты. Там наверняка есть новости о перестрелке. Других громких событий в последнее время не происходило. Но Айна не рискнула бы сказать им, что Кузен плыл на том самом пароме или ещё как-то выдать свой интерес к этому происшествию. Так и не придумав достойного повода подобраться к газетам, она вернулась к ягодам. Наконец-то пошла брусника, и вся пушка была усеяна красными ягодами. Бабушка в это время года готовила мусс. Мать считала его дурацким деревенским пережитком, но теперь он снова был в моде. Жемчужина залаяла, предупреждая о гостях. По счастью, это оказался всего лишь граф. Трость рассекала воздух, лоб наморщена в руке, словно приготовившись к бою, он держал мобильник. О, брусника. Вадбра. Чудесно. Ты айна снова сможешь приготовить мне варенье. Оно отлично идёт с солёным печёночным паштетом. Но бог с ней с брусникой. Ты видела это? Граф показал ей заголовок на смартфоне. Участник мотоклуба открыл беспорядочную стрельбу на пароме. Да, слышала что-то по радио. Он из компании, что заявилась на мой пирс. Похоже тот самый парень, который попал на камеру. Смотри. Граф прокручивал экран, чертыхался, тыкал в него пальцем и наконец нашёл искомое. Вот. Сантуни Кенн. О, знаешь? Действительно бельчонок. Томас не писал, что стреляли в него, но теперь это стало очевидно. У Айна закружилась голова. Ага, перепугалась. Граф заметил её реакцию. Ну, с нами это вряд ли связано, скорее просто совпадение. В любом случае этот гад уже в морге. Граф вонзил трость в землю. Но, похоже, стоит быть насторожа. Как думаешь, сообщить в полицию? Нет, — скрикнула Айна, и граф взглянул на нее недоуменно. В смысле, это может быть опасно. Люди-то нехорошие. Лучше не ввязываться в это, если только они снова не начнут здесь околачиваться. Думаю, ты права. Джудас, Прист и мой дробовик и раньше отваживали отсюда чужаков, так что здесь этих мотоклоунов никто не боится. Увидишь что-то подозрительное — сообщи. Граф приподнял шляпку и степенно удалился. Айна представила, как он отбивается от торпед своей тростью, смешно вомало, и продолжила перебирать бруснику. Граф желает варенье. Граф его получит, липкое и красное, как подсыхающая кровь. Ей захотелось написать Томасу, спросить, всё ли хорошо, но она сдержалась. Забудь о нём. Ты это умеешь, выбрасывать из головы. Ты даже о Минью умудряешься целыми днями не думать. Хотя должна. Постоянно, все время. Но когда телефон звякнул, и на экране появился желтый конвертик, она вздрогнула от радости. И сникла, когда оказалось, что это мать. Когда приедешь на примерку платья, оно восхитительное. Поездка в Турку ее не прельщала. Она радовалась за мать с Джейми, но их счастье лишь оттеняло ее собственные невзгоды. Рыжая пришла потереться о ее ноги, будто прочитала хозяйкины мысли. За куда хтела курица, как при появлении лисы, но выглянув в окно, Айна увидела лишь сороку, которая уставилась на курятник с берёзы. Весной нужно будет вырастить нескольких цыплят, но сначала подготовиться к зиме: собрать, замариновать, засолить, сварить варенье. Пусть жизнь идёт своим чередом. Айне пришлось сильно постараться, чтобы обрести гармонию. Ей было хорошо одной, без излишних раздражителей. Вынырнувший из воды человек всё нарушил, выбил её из колеи, овладел её мыслями и быть может, частичкой сердца. Нет, не смей так думать. Всё миновало. Время сшило для воспоминаний мягкое покрывало, и острые грани прошлого больше не ранят. И всё же её тревожило, что она может не узнать, если с Томасом что-то случится. Она попыталась отряхнуться от этих мыслей, как оттряхивалась после купания жемчужина. Интересно, Появились ли гладыши, узкал лес лучшее лекарство. Он не перестаёт удивлять своими дарами. В иной день увидишь беркута, в другой повстречаешь лесёнка, подчас обрадуешься пробившемуся из-под земли бравику или кочке, усеянной фиалками после знойного лета. Айна сосредоточилась на этих образах, не позволяя другим мыслям проникать в голову. Рядом прыгала жемчужина, периодически бросаясь с тропинки за воображаемой добычей, но вдруг остановилась, прижав хвост. А шерсть у неё на загривке встала дыбом. С дороги, ведущей к пирсу, послышалось урчание мотоциклов. Айно ухватила собаку за ошейник и пристегнула поводок. "Жемчужина милая, только не лай, по крайней мере, пока я не пойму, кто там на этот раз. Может, какие-нибудь безобидные байкеры, а то и чта пенсионеров приехавших по грибы. Ведь сейчас на мотоциклах кто только не ездит". Мотоциклистов было двое. Она узнала их и шагнула под древесную тень. Бегемот и я михаммер Хеммелейн. Бегемот неуклюже слез с седла, байк едва не завалился на бок, и мужчина еле успел прислонить его к сосне. Хаммер двигался по лавчхе, чуть не бегом бросился к пирсу и впирился в воду, будто ожидая, что из неё вынырнет Томас. Они разговаривали, но ветер дул в их сторону, и Айна не различала слов. Впрочем, жесты были вполне понятны. У бегемота на шее висел бинокль. Он поднёс его к глазам и стал осматривать окрестности. Сначала навёл на гравские поля и выгон для овец, потом на домик Айна. Бегемот показал рукой в сторону её жилища, и Хаммер тоже посмотрел в бинокль. Его приятель достал карту. Айна бросилась бежать, не понимая при этом, как быть дальше. Грибная корзинка болталась в руке. К счастью, она не была заполнена и наполовину, так что содержимое не рассыпалось. Рядом бежала Жемчужина, довольная возможностью хорошенько размяться. Смотрит ли сейчас граф на экраны камер? Догадывается ли оставаться дома или звонить в полицию, хотя приедут ли полицейские на этот вызов? Ведь бегемот с Хамером не делают ничего противозаконного. А тыщут ли они тропинку к её домику? В гравский хоромы они могут даже не соваться, ворота для них не откроются. Айна тоже могла запереться, но слабые задвижки и хрупкие оконные рамы не остановят тех, кто захочет вломиться внутрь. Вдоль берега идти километра полтора, если по дороге, то 10, да ещё потом по лесной тропе. Бегимот может ходить со своим протезом, но на неровной тропинке ему придётся нелегко. На это Айна и рассчитывала. С одним мужиком справиться проще, чем с двумя. Она загнала кур в курятник и, несмотря на их протесты, заперла на засов. Черепаха, похожая на камень, дремала у сауны. Кошек Айна приманила мисками. Жемчужина слушалась команд. Из сарая она вытащила топоры и пилы. Бензопила сейчас тоже пригодилась бы. Куда Том исложил секач? оказалось, оставил в сауне. Запираться изнутри было непривычно. Айна подумала не отправить ли графу сообщение, но нет, это заставит его действовать неосмотрительно. Она отыскала орнитологический бинокль и навела на графский двор, чтобы понять, есть ли там машина. Вот бы граф оказался в городе, но за забором ничего разглядеть не удалось. В ожидании она пыталась сосредоточиться на забавной библиотечной книжке про вымышленного миколога Хотелось надеяться, что не нашлось ни одного идиота, который воспринял бы всерьёз рецепты из неё. Первый чужаков заслушала жемчужина и зашлась характерным лаем, айно положила поближе финку и хлебный нож. Они были без жилетов. На бегемоте мотокуртка, на хамере клечит и фланелевый свитер из подвородника, которого топорщилась борода. Бегемот был без головного убора. На хамере была бейсболка с надписью Harley Davidson. Правда, Айна показалось, что мотоциклы у них были другой марки. Бегемот опирался на ветку. Лицо его раскраснелось. Глядя на него в окно, помимо страха, Айна испытывала и жалость. Позавчера они потеряли товарища, весной босса. Какими бы эти байкеры ни были злодеями, у них тоже есть чувство, ведь месть не просто дело чести. Айна спрятала нож под мышкой. В дверь постучали. Это был непривычный звук. Его она не слышала уже много месяцев. стучались обычно перти с Маритой, Грав заходил без спроса. Зло и испуга налило жемчужина. Айна велела ей замолчать, сделала спокойное лицо и открыла дверь. "Добрый день", поздоровался Хаммер. Его голос был хриплым от постоянного курева и долгой ходьбы. Запыхавшийся бегемот стоял позади, и его хватило лишь на кивок головой. "Пожалуй, Айна смогла бы спастись от них бегством". Эта мысль успокоила её на мгновение, пока она не осознала, что пуля её всё равно достанет. "Добрый, вы заблудились?" спросила Айна. Бегемот кашлянул и вытер лоб. Смотрел он не на Айну, а на свой протез, изогнувшийся под странным углом. "Нет, заблудился наш приятель. Вы не видели тут пару недель назад парня, который разгуливал голышом?" Немного переборщил с розыгрышем на мальчишнике. "Голышом?" Посреди леса Айна изобразила удивление и чётко попыталась поймать их взгляды. Мужчины переглянулись. Ага, или, может, у вас что-то пропадало в последнее время? Никто не вламывался в дом или сауну? Можно зайти осмотреться? Нельзя. Айна попыталась закрыть дверь, но Хамер поставил ногу. Э, девушка, мы ведь ничего такого. Просто у нас дружок куда-то запропастился, и мы переживаем. Хамер так натурально выпятил нижнюю губу, что, пожалуй, прошёл бы даже второй этап прослушивания в театральном училище. Вы тут всё время находитесь? Типа каждый день от вас тот берек виден. Чёрт, что же делать? Айно хотелось спровадить этих парней как можно скорее. Однако Томосу может пойти на пользу, если байкеры будут думать, что ему кто-то помог. Может, сказать, что у неё в телефоне появился незнакомый номер, по которому она никогда не звонила. Но тогда они потребуют показать, а там есть ещё и сообщение от Томаса. Плохой вариант. В приоткрытую дверь выскользнула рыжая и стала тереться о протез Бегемота. Айна понимала, что кошке бесполезно приказывать, но боялась, как бы та не получила пинка. Однако Бегемот напротив, с трудом наклонившись, принялся гладить её по загривку. Симпатичная кисуля. У меня в детстве была похожая, только не рыжая, а совершенно белая. Килли звали. А вашу как зовут? Рыжая неблагодарная животное улеглась перед бегемотом на спину. Никакого уважения. Впрочем, стоит ли удивляться? Внезапно она увернулась. Мужчина потерял равновесие и повалился на крыльцо. Под задравшейся штаниной Айна увидела воткнутую в ботинок железяку, которая была у бегемота вместо ноги. Тот успел заметить этот взгляд. Хамер с трудом помог приятелю подняться. Потерял ногу весной в аварии. «Другой наш товарищ в ней погиб», — пропыхтел бегемот. «Так что здоровье у меня не железное. А вот нога, да». «Какое несчастье!» — пролепетала Айна. «Мы иногда теряем друзей. Хотим найти хотя бы этого», — сурово произнес Хаммер и извлек из заднего кармана телефон. «Посмотрите внимательно. Вот этот Кент тут недавно не ошивался». Фотография Томаса была черно-белой. Похоже, они взяли этот снимок со страницы участников конференции. Нос выглядел больше, чем в жизни. Волосы были длинные и вьющиеся. Лицо выбрито. Не узнаю. Бывает, по заповеднику гуляют странноватые люди. Может, я его и видела? Трудно сказать. Увы, ничем не могу помочь. Мужчины вновь переглянулись, и мобильник исчез у Хаммера в кармане. «Адски хочется пить», — вздохнул бегемот. «Не даст ли девушка стаканчик воды инвалиду? Тяжко по лесу ходить». Отказать было бы жестоко. И Айна отогнала от себя мысль о том, что инвалид был в то же время хладнокровным убийцей. Она ведь и о Томасе думала так же. «Присядьте за стол, я принесу», — пообещала Айна. Байкеры опять оценивающе переглянулись, прежде чем спуститься с крыльца во двор. Они ведь знают, что Томас сплывет в Германию, так почему же околачиваются здесь и не стерегут его в порту? Большая ли у них банда? А что, если Томаса уже поджидают в Травимюнде? Или, что хуже, в Ракостраде? Или они как в армии отдали приказ кому-то ещё. Айна наполнила водой фарфоровый графин в сине-цветочек, поставила на поднос с котятами лучшие бабушкины стаканы и вернулась на улицу. Бегемот сидел у стола и снова пытался приманить рыжую, а вот Хамера она увидела не сразу. Тот заглядывал в сарай. Проверяете, как у меня с здравами? Айна попыталась придать голосу лёгкость, но то, что мужчина рыскает по двору, сильно напугало её. Хорошо, что топоры и пилы она унесла в дом. Просто удостоверился, что там никого нет. Сауна тоже хорошее местечко для ночлега. Запирайте её на ночь. Да кому в этих местах придёт в голову, если кто туда и забредёт, значит, очень надо. А полотенца у вас не пропадали или вещи с верёвки? Он показал на верёвку между деревьями, на которой висели свежевыстиранные футболки и вереницы носков. Не замечала такого, ответила Айна. И это было правдой. У Хаммера зазвонил телефон. Он взглянул на экран и заговорил в трубку по-английски. «Хай, Ронго. «Ес, дэр из оке. «Некст вік саунс файн. «Гуд. «Привет, Ронда. «Да, вполне. «На следующей неделе. «Отлично. «Хорошо».» Айна отошла к дому. Чужие разговоры ее не касались. Бегемот заманил рыжую на стол и теперь чесал ей за ухом. Кошка при этом бесстыже мурчала. «Как тут? Спокойно живет с одной?» Заботливо поинтересовался одноногий. А то сейчас всякие шастают. Если что, я за себя постоять умею, веско ответила Айна. Хаммер закончил говорить и, возвращаясь к столу, ещё издале прокричал Бегемоту: "Ронга звонил. Парни из стрейтсменов прилетают на той неделе. Аккуратно успеют на поминки по Мышонку. Это наши новозеландские побратимы", пояснил Бегемот для Айна. Представился хороший повод поинтересоваться, кто такой Мышонок и что за поминки, но тут со стороны тропинки раздался скрип. Сначала показалось массивное колесо болотного велосипеда, и Айна подумала, что гостей у неё прибавилось, но по взбивчивому дыханию она узнала Перти. "Гляди, чего выиграл в лотерею в охотничьем клубе. Прям по лесу можно ездить. Пригодится тебе". Перти соскочил с велосипеда и только тогда заметил чужаков. Он с любопытством подошёл ближе, и Айна никак не могла ему воспрепятствовать. "Так-так, туристы? Грибы ищете?" Перти произнёс это таким тоном, будто лесные богатства принадлежали исключительно его семейству и Айна. Хаммер тут же воспользовался ситуацией, подошел к Перти и протянул ему телефон. «Нет, вот этого человека». Перти посмотрел на фотографию, потом на Айна, а затем опять на мобильник. Айна бросила на него выразительный взгляд, но Перти не умел читать мысли. Он еще раз взглянул на фото и сказал, «Вроде твоего кузена напоминает».